Пишу тебе при лампе. В комнате весь уют не приюта. Сергей яклю в городе, Аля рисует новый альбом. Мур укачало спать. Мур это самовольное уменьшение от Георгия. Аля в детстве гордилась, даже чиванилась. Этого страстно люблю. Когда мы одни, я ему насказываю. Мур Ты дурак, ты ничего не понимаешь, Мур, Только еду. И еще, ты эмигрант, Мур, Сын эмигранта. Так будет в паспорте, А паспорт у тебя будет в волчьи. И еще, Россия. О том, что Россия в нас И в наших песнях, И в наши русы раскраски, и в роскоши глаз, и во всепрощенье сердца, что он через меня и мою песню начало, такой русский мур. А у нас ранняя весна, ранней весной самый чёткий ствол и самый лёгкий лист. Чудно. Но в России весна как-то начиналась сразу. То есть был день, когда всяк узнал: весна. И воробьи, и собаки, и люди весна. Весна двадцать пятого года приближается срок нашей встречи в Веймаре. Но это не сбыточно сейчас. Весь чёртов быт на мне. Ещё зимы во вшенорах не хочу, не могу. При одной мысли холодная ярость в хребте. Не могу этого ущелья, этой сдавленности, закупоренности, собачьего одиночества. Вся совокупность явлений выживает. Тогда весной двадцать третьего года Не состоялась наша встреча в Берлине. Прошло 2 года долгого ожидания. И что же? Май 25-го года. Наш несостоявшийся веймар. Всё? Нет, Марина. В мае 26-го года ровно через год Мы встретимся где бы ты ни находилась впереди просто год я буду терпелива и свиданья буду ждать как смерти